Глава двадцать седьмая. Беги за мной. Семь месяцев спустя. Таир. Сабин, привет. Как ты? Спрашиваю бывший зная, что она на сносях и вроде как срок у неё большой. или я об этом, конечно, не говорил, ведь она всё ещё лечится, но пока безрезультатно Хорошо, спасибо. Ты как? Ее спокойный голос удивительным образом и на меня действует успокаивающе. После той ссоры по видеосвязи мы больше не ругались и по сей день пытаемся сохранять нормальные отношения. Я вернулся в город пару дней назад. Пока заново привыкаем к новому месту. О, с возвращением. Без лишних эмоций говорит Сабина. Я хотел бы увидеть дочку. Может, завтра? Как раз суббота. С надеждой интересуюсь я. Целый год не видел Нафису, которая уже пять. Камера не передает всех изменений, поэтому мне очень хочется увидеть ее, обнять и поцеловать. Таир, прости, но нас завтра пригласили на мероприятие, и я не знаю, когда оно закончится. Разочарование как обухом по голове ударяет. Приходится смириться, что у них своя жизнь и свои планы, а я должен под них подстраиваться. Да, конечно, я понимаю. Давай завтра. Во сколько ты заедешь? Могу, в одиннадцать. Хорошо, я ей скажу. Она будет рада. Мне кажется, или она улыбнулась? Спасибо, Сабина. Ну тогда пока. Пока. Сбрасываю вызов, но телефон не откладываю, а захожу в галерею и ищу свежие фотографии дочери. Она повзрослела и ещё больше стала похожа на мать. Но и что-то мое в ней тоже есть. Мне кажется, нос и скулы. А вот кудрявая она, конечно, в тетку, сестру бывшей. Сабина говорит и характер ее, к сожалению. Но что теперь делать? Улыбаюсь, глядя на смеющееся лицо Нафисы в разноцветном колпаке. Фото было сделано на ее пятилетие, которое отмечали с размахом. На следующем снимке Нафиса, моя мама и сестры. Мысленно благодарю бывшую за мудрость, за то, что продолжил общаться с моей роднёй и привозить к ним дочь. Двигаю большим пальцем в сторону, пока на экране не появляется фотография Нафисы в белом платье на пляже. Она позирует, как маленькая модель на фоне заката. Это они после свадьбы Сабины поехали на Мальдивы. Её нового мужа я не знаю, но вижу, что она с ним счастлива. В конце концов, он дал ей то, чего я не смог». «Мама, давай скорее! Там же мой поезд!» Слышу крики Алана из детской. Мы вернулись в квартиру, которая год пустовала после ремонта. Выплат по ипотеке осталось не так много, теперь главное к ней привыкнуть. Иду на шум и останавливаюсь в дверях, прислонившись к боковой стенке. Эля сидит на полу по-турецки и возится с коробкой, в которой упакованы игрушки Алана. Он сначала бегает вокруг нее, а потом встает за спиной, обнимает за шею и виснет, как маленькая обезьянка. Жена поворачивает голову и ласково просит. «Аланчик, поцелуй маму». Сын смеется и выполняет просьбу. «Эта идиллия заставляет меня улыбнуться и вздохнуть с облегчением, потому что мы, наконец, начали слышать друг друга. Еще не все получается хорошо, но, по крайней мере, мы стараемся сохранить нашу любовь. А что было в Будапеште, пусть навсегда останется в Будапеште. «Так, что у вас тут?» Вхожу в комнату и сажусь рядом. «Помощь нужна?» «Конечно, папа», — сияет Эль. «Надо опять собирать этот поезд, а инструкции у нас теперь нет». «Ну давай соберу». Тянусь к ней и тоже целую в щеку, которую она мне подставляет. «Кстати, завтра я свободен. Можем погулять». «Здорово! Давайте сходим в семейное кафе в горном гиганте». Народное название района в частном секторе алматы в сторону гор. «Я в Инстаграме видела. Хорошее место и есть детская комната». «Давайте». «Соглашаюсь. В воскресенье буду занят. Поеду к дочери». «Хорошо». Лёгкий кивок, поворот головы, короткий вздох. Вижу, что сдерживается. За год на чужбине отвыкла от моих воскресных отлучек старший. Ничего, привыкнет. «Классное место, да?» Окидывая взглядом большой зал, восклицает Эля. «Только у нас так, а то надоели эти маленькие европейские кафешки». «Да, классное». Соглашаюсь с ней наполовину, потому что самому мне нравились эти маленькие европейские кафешки. В них был особый шарм и уют. «Хорошо, придумали. Монитор над столами повесили, и можно смотреть, что дети в игровой с делают». Продолжает восхищаться жена. «Она бесспорно очень рада возвращению. Завтра, пока я буду с дочерью, поедет в гости к тете». «Да, хорошее решение». Соглашаюсь с ней, продолжая изучать меню. Через пять минут к нашему столику подходит официант и принимает наш заказ. Пока он уточняет список, Эля куда-то внимательно смотрит и даже вытягивает шею, чтобы разглядеть кого-то. «Ой, там два больших шара несут, один голубой, другой розовый. А что у вас здесь?» «У нас гендер-пати в большом зале. У родителей двойня», — улыбаясь сообщает официант. «Ух ты, двойня!» Жена радуется, будто это все с ней происходит. Я вижу, как ей тяжело, но она продолжает верить. Может, посмотрим? Не думаю, что это хорошая идея. Это чужие люди. Предостерегаю ее. но хоть одним глазком. Может, это хороший знак. Только приехали и попали на гендерную вечеринку. Ладно, сходи. Пойдем вместе. Просит она не только словами, но и взглядом. «Эль», морщусь. «Ну, пожалуйста, Таир». Соединяет ладони в мольбе, и я понимаю, что она не отступит. «Хорошо». Вздохнув, встаю из-за стола, беру ее за руку и иду в тот самый зал, где скоро счастливые мама и папа узнают пол своих детей. Двери открыты, туда-сюда бегают дети и играют с голубыми, розовыми и белыми шариками. Окидываю взглядом присутствующих и замечаю в центре большой растяжки стоит двоюродный брат Сабины Шамиль и лучшая подруга бывшей жены Айгерим. У неё большой живот, и она держит в руках голубой шар, а мужчина розовый. Гости встают со своих мест, разговаривают, смеются, шутят. Нахожу взглядом дядю и тётю Сабины, но они, к счастью, меня не замечают. Неподалёку стоит ещё одна её подруга. Ксения, которую за спину обнимает какой-то высокий светловолосый мужчина. Я чувствую, что сама Саби тоже тут. Возможно, с Нафисой. Да-да, они, скорее всего, вместе, потому что бывшая сказала, что их пригласили на мероприятие. Взор мечется туда-сюда, пока двое незнакомцев не отходят в сторону и не открывают мне их... троих. Перестаю слышать посторонние звуки. Только шум и пульсация в ушах раздаётся. И как в замедленной съёмке я вижу, как мою дочь держит на руках другой мужчина. Она обнимает его за шею, что-то говорит на ухо, а потом сжимает ладошками его щёки и смеётся. Рядом с ними стоит Сабина в длинном нарядном платье. Она, по всей видимости, на последнем сроке. Бывшая жена светится отчасти, гладит свой внушительный живот. Это видно невооружённым взглядом, и её свет ослепляет до огоньков перед глазами. Я не помню её такой. Совершенно. До меня, наконец, долетают крики толпы. «Пять, четыре, три, два, один!» Шамиль и герим одновременно подносят иглы к шарам, и через секунду из них высыпаются розовые блестки. Они обнимают друг друга, после чего Шамиль целомудренно целует свою жену в щеку. Гости аплодируют, поздравляют, а я снова сфокусирована на фисе Она тоже хлопает в ладоши и перешептывается с отчимом. В этот самый момент малышка, заметив меня, показывает пальцем и улыбается. Кажется, я даже по губам прочитал ее слова. «Это дадака». Сабина с мужем оборачиваются, и мы, схлестнувшись взглядами, несколько секунд изумленно глядим друг на друга. «Таир, пойдем, пожалуйста». Это была плохая идея. Эля дотрагивается до моего локтя. Она, конечно же, все поняла только слепой бы не понял. «Иди». Отвечаю, быстро посмотрев на нее. «Пойдем вдвоем. Надо забрать Алана из игровой». настаивать на своем жена. «Ты же можешь забрать его сама? Или мне везде ходить с тобой?» Нетерпеливо бросаю ей. Больше она ни о чем не спрашивает. Уходит, обижается. Опять. Но сейчас я не могу думать ни о чём, кроме Нафисы, которую ведёт ко мне за руку Сабина. Разглядываю дочь с ног до головы. На ней бордовое платье в цветочек и розовые кроссовки со шнуровкой. Большая такая, красивая, удивительная. Вот только теперь она ко мне не бежит, а не спеша идёт. «Здравствуй, Таир», – произносит Сабина. «Вот это неожиданность». «Привет. Случайно здесь оказались. Привет, принцесса. Сажусь на колени, беру её сначала за руки, а потом рывком притягиваю к себе и крепко обнимаю. Жду, что и до моей шеи ещё кто Но этого не происходит. «Привет, Дадака», — отвечает Нафиса. «Ты больше не в телефоне?» «Нет, Кызын, я вернулся. И мы теперь будем часто с тобой видеться, гулять». Она поднимает руку, вытягивает вперёд указательный палец и касается им сначала носа, а затем лица. Я всё ещё сижу и, закрыв глаза, прислушиваюсь к своим ощущениям. Я совсем не помню её малюткой, только отдельные моменты. Я приезжал с работы, когда она уже спала. Я крал у неё время, когда мог быть рядом. Я не видел её целый год, за который она так повзрослела. Я пропустил многое, и наверстать будет сложно мама он настоящий звонко заявляет нафиса дадака настоящий конечно настоящий дочка чувствую как в уголках глаз собирается влага но пытаюсь остановить этот ненужный никому поток я приеду завтра и мы сходим куда-нибудь вместе хорошо ага кивает она а куда мы пойдем куда ты сама захочешь Нафиса морщит носик и прикладывает пальчик к подбородку. Я подумаю. Хорошо, я завтра за тобой приеду. Снова обнимаю её, кладу ладонь на её волосы и прижимаю голову к своему плечу. Я не знал, что можно вот так любить своего ребёнка, потому что никогда прежде не испытывал к ней маленькой такую огромную нежность. Но кажется, за год на чужбине я очень изменился и многое переосмыслил. да да -ка в полголоса произносит она. «А ты можешь меня отпустить?» «Да, конечно, прости». Нафиса опускает голову и смотрит на свои кроссовки. «Мам, у меня шнурки развязались». «Давай сядем, и я тебе завяжу, а то мама не может сейчас нагинаться». Сабина снова гладит живот. «Нет, я хочу, чтобы папа завязал», – требовательно говорит малышка. хорошо Обрадовавшись, сажусь на колено и тяну руки. Я завяжу. Нет, я хочу, чтобы мой другой папа завязал. Ты не умеешь делать зайчика. Папа! Мне кувалды и грудную клетку пробивают, ломая кости без возможности восстановления. Поднявшись на ноги, понимаю, что дышать нестерпимо больно. Как и смотреть. Она летит к нему, запрыгивает на руки, в ухо что-то шепчет. Ее отчим смеется, кивает, спускает ее на пол. наблюдая за тем, как мужик тоже садится на колено, вытягивает розовые шнурки и делает две петельки. Он занял мое место. Так просто. Я не тот, к кому она обращается за помощью. Таир, извини, но мне надо идти. В реальность меня возвращает голос Сабины. Не переживай, она снова привыкнет к тебе. Просто дай ей время. Да, конечно, ты права. Соглашаюсь в надежде, что так и будет. Как ты, Сабин? Отлично, спасибо. Кого ждёшь? Взглядом указываю на её живот. Мальчика. Ух ты, поздравляю. Ещё раз спасибо. Мама! Окликает её дочка и машет рукой, стоя рядом с новым мужем Сабины. Они теперь семья, звучит в моей голове. Иди, тебя ждут. Наблюдаю за тем, как она разворачивается и идёт к ним, придерживая живот. Как он кладёт руку на её спину, улыбается, что-то говорит ей, а она в ответ смеётся так же искренне, как и мне когда-то. Я рад, что она теперь счастлива. Заметив на себе недобрый взгляд тёти и дяди Сабины, киваю им в знак приветствия, но подойти не решаюсь. Они, вероятно, всё так же меня не жалуют. Выхожу из зала и, на своё счастье, нахожу опору в высоком подоконнике, в который чуть ли не вгрызаюсь. Смотрю в окно на падающий большими хлопьями снег, а перед глазами стоит моя трёхлетняя дочь, тогда, в торговом центре. Картинка, которую я пытался забыть, но которая несколько раз снилась мне в кошмарах. Нафиса на руках своей матери плачет, тянет ко мне руки и кричит «Это мой папа!». Только в своём сне я видел, как в её глазах застыла мольба. «Беги за мной!» А я не побежал. И теперь она уже бежит не ко мне, а от меня к другому. Смогу ли я когда-нибудь вернуть доверие родной дочери, которая, кажется, в свои пять знает и понимает больше, чем мы взрослые?»